Глава 20 Роберт Лэнгдон с тревогой взглянул на наручные часы. Девятнадцать пятьдесят восемь. На сей раз улыбчивая мордочка Микки Мауса не слишком-то его ободрила. — Надо найти Питра. Мы теряем время. на минутку отлучилась поговорить по телефону, но вскоре вернулась. — Профессор, я вас задерживаю. «Нет, мэм», — ответил Лэнгдон, пряча часы под манжету. «Просто я очень волнуюсь за Питера». «Понимаю. Уверяю вас, лучший способ его спасти — помочь мне понять образ мыслей его похитителя». Как раз в этом Лэнгдон сомневался. Но было ясно, что директор СБЦРУ отпустит его, только получив все необходимые сведения. «Минуту назад вы заявили, что ротонда...» Святилище, которое имеет отношение к мистериям древности. дамы, «Объясните, что вы имеете в виду?» Лэнгдон понял, что должен тщательно отбирать слова и экономить время. Он целыми семестрами читал лекции о мистическом символизме в архитектуре Вашингтона. Один только Капитолий насчитывал несметное количество мистических отсылок. В Америке есть тайное прошлое. Всякий раз, когда Лэнгдон рассказывал студентам об американском символизме, их ставило в тупик то, что истинные цели отцов-основателей не имели ничего общего с намерениями современных политиков. Судьба, которую прочили Америке, потеряна для истории. Первоначально столицу этой страны назвали Римом, реку — Тибром. А на ее берегу возвели город храмов и пантонов, украшенный изображениями великих богов и богинь – Аполлона, Минервы, Венеры, Гелиуса, Вулкана, Юпитера. В центре города, как во многих античных городах, основатели установили египетский обелиск – вечную дань уважения древним. Он был выше даже Каирского и Александрийского – и поднимался в небо на 555 футов, больше, чем на 30 этажей, хваляя и прославляя полубога, чье имя позже стало названием столицы. Вашингтон. Теперь, несколько веков спустя, несмотря на отделение церкви от государства, ротонда пестрила античными религиозными символами. Ее украшало больше дюжины изображений разных богов, В римском пантеоне и того меньше. Конечно, в 609 году последний стал христианским храмом, но этот пантеон никто и никогда не переосвещал. Следы его истинной истории оставались у всех на виду. «Как вам наверняка известно», — сказал Лэнгдон, «Ротонда выстроена по образу и подобию одной из самых почитаемых мистических святынь — храма Весты, вы о висталках саты не верила что римские хранительницы очага имеют какое то отношение к американскому капитолию храм весты в риме был круглым с отверстием в полу где непоручные жрицы постоянно поддерживали священный огонь сата пожала плечами ротонда тоже круглая но никакой дыры в полу я не вижу верно Однако долгие годы в самом центре зала было отверстие. Именно там, где стоит рука рукопитра. Сейчас еще можно разглядеть следы ограждения. Его установили, чтобы посетители не проваливались в дыру. «Что?» — Сата присмотрелась к полу. «Первый раз слышу». «Похоже, он прав», — Андерсон указал на выпуклые металлические бляшки в полу, расположенные по кругу на месте прежних столбов. Я даже не подозревал, что это такое. «Вы не одиноки», — подумал Лэнгдон и представил, как тысячи людей, включая известных конгрессменов, каждый день ходят по ротонде и даже не догадываются, что в былые времена они упали бы под пол, в крипту Капитолия. Дыру заделали, но долгое время посетители могли заглянуть в нее и увидеть костер, горевший внизу. «Костер?» Капитолий? Удивилась Сату. Ну, скорее факел, вечный огонь, превращавший этот зал в современный храм Весты. В Капитолии даже была Висталка, федеральное служащее, именуемая хранителем крипты, которая благополучно поддерживала огонь в течение 50 лет, пока, по милости политиков, религиозных деятелей и из-за дыма, якобы наносившего ущерб зданию, от этого не отказались. И Андерсон, и Сато не на шутку удивились. Сегодня единственным напоминанием о священном пламени служила четырехконечная звезда, вмурованная в пол этажом ниже, символ американского вечного огня, однажды пролившего свет знаний на все четыре стороны нового света. — Так вы считаете, что похититель Питера Соломона это знал? — спросила Сато. Конечно, и не только это. По всей ротонде размещены символы, отражающие веру в мистерии древности. Тайная мудрость, с неприкрытым сарказмом проговорила Сато. Знание, дарующее человеку божественные способности. Да, мэм. Не очень тайне соотносится с христианскими устоями Соединенных Штатов. Возможно, однако это правда. Превращение человека в Бога называется апофеозом. Известно ли вам, что эта тема, превращение человека в Бога, ключевой элемент системы символов ротонды? Апофеоз? Сполошился Андерсон, словно услышал что-то знакомое. — Он тут работает, он знает, — подумал Лэнгдон и кивнул. — Да... «Апофеоз» дословно переводится как «обожествление». Слово происходит от древнегреческого «апо» — «становиться» и «теос» — «бог». «Апофеоз» означает «становиться богом», — изумленно проронил Андерсон. «Я понятия не имел». «Я что-то упускаю», — вмешалась Сато. «Мэм», — сказал Лэнгдон, — «самая большая картина в этом здании — Называется Апофеоз Вашингтона. На ней изображено превращение Джорджа Вашингтона в бога. Сата недоверчиво скривилась. Не видела я здесь такой картины. Еще как видели, Алленгден поднял указательный палец. Она прямо у вас над головой.